Глава восьмая. Восемь букетов. Спектакли начались одним за другим. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье каждую неделю. Безбрежное небо, восторго, упоение и вдохновение и могила любви. Вот чем являлись для Грани эти спектакли. Ведь вместе со зрителями стеноты зала на Агриппину Градову смотрел он. Свидетель ее постыдного позора. Тот, кто ее отверг, кто всего лишь жалел ее, как малышку, подкармливал пирожными. Грани надеялась, что разлюбила пирожные навсегда. Но когда в субботу папа, выполняя подписанный контракт по доставке несовершеннолетней артистки до дома, повел ее в кондитерскую и спокойно съела несколько штук сразу. И марципановых, и шу, и злосчастных профитролей. Опустошив тарелку, Грань посмотрела на папу и увидела, что грустный папа сделал ровно то же самое. Безмерно страдающий, умел при огромную порцию сладкого. «Мы с тобой не убиваемый папер!» Схватив папу за руки, от всей души засмеялась Граня. «Почему, Грушон?» – удивился папа. «Не грушен. договаривали же. Поправила его Граня. Тогда уж Гранен. Договорен. Глубоко кивнул папа и поддался Граниному веселью, заулыбался, начал шутить. Его сразу узнали. Девушка и молодой человек подбежали с только что вышедшей папиной книжкой самых злободневных его статей. Попросили автограф. Люди о чем-то спрашивали папу, тормошили, просили выслушать их. Грань любовалась им. Прежним. Толстым, неунывающим увольням в черном пальто, которое сейчас в период страданий стало даже ему мало. Отметила, что на безымянном пальце нет кольца. Ответила на мамин звонок, подтвердив, что все еще гуляет с папой. Расстроилась, что мама таким поздним вечером ждет ее одна и ревнует. Как всегда ревнуют, когда Грани с папой. И что поделать, тут ничего нельзя. Удачный ход я и правда не скажу, да и врать не стану. Когда возвращение с работы, она назвала маме «Я была в театре, дал сбой». Когда грань черным поздним вечером декабря вышла из машины, на которой привез ее папа. Папа раскрыл перед Грани дверцу машины, и они сразу же столкнулись с мамой и ее подругой-детской писательницей, которую мама вышла проводить до метро. Немая сцена длилась секунд двадцать. «Ты же сказала, что была на музыкальном спектакле, Граня. Первая очнулась мама». «Я и была, мама, на мюзикле», — ответила Граня. Но мама бросила короткий взгляд на папу. «Мам, но ты же не спросила, с кем я там буду?» — совершенно логично заявила умная Граня. И как ей было в этот момент стыдно за свою логичность, не там, где надо, передать сложно. Даже проваливание сквозь землю не решило бы проблемы. А что же твой мальчик? Мы расстались не, мама. Грани даже стало спокойнее, когда она наконец сказала правду. Да, правду. Пусть они с Гришей не расставались, потому что никогда и не были вместе. Но ведь Гриша-то и сердце вон Грани искренне проводила, так что правда это правда. Лицо мамы гневно сморщилось. И ты первому об этом решила рассказать папе, а не мне, да? И поэтому ради этой важной беседы ты отключила телефон. «Да? Да?» – как из пулемета застрочила мама злыми словами обиженного человека. «Мы же с тобой договаривались, что когда ты гуляешь с Гришей, ты этого не делаешь. Помнишь? Договаривались ведь?» Крайне помнила и это, и то, что телефон-то она на время спектакля сегодня выключила, да и забыла включить. Вот раздела. Всегда помнила, а сегодня расслабилась. Я обещала не контролировать тебя во время встреч с ним, не навязываться, а ты? «Ты не доверяешь мне, ты выбрала себе...» «Мама!» – перебила маму грань, Было невыносимо слушать то, что она говорит. Граня видела, как маме больно. Она ревнует и будет ревновать к папе. «Ну мама же! Я в театре же была!» Отметив, как махнув рукой, убегает в сторону метро деликатная писательница. Принялась объяснять девочка. А папа меня встретил и довез до дома. «С Гришей я еще не о днях рассталась, а папа о нем вообще не знает!» И грань и папа увидели, как изменилось маме на лицо. Расслабилась. Маме полегчало. Как будто огромный груз свалился с ее страдающей души. Взрослая тетя-критик, непримиримая, грозная, авторитарная и нетерпимая, она оставалась маленьким ревнимым ребенком. Сейчас, увидев, что папа в этих делах ей не конкурент, что приоритет в обсуждении любовных дел дочери всецело принадлежит ей, мама успокоилась. Теперь с папа Грани заметалась. Как в этой ситуации ему помочь, она придумать не успевала. Но он выкрутился сам. Грузным медведем, протоптав два шага к дочери, папа обнял гранью, поцеловал, сказал маме «до свидания» и забрался в свою машину. грани махала ему, а мама уже не обращала на него никакого внимания. Как раз за минуту до этого зазвонил ее телефон. И мама, поднимаясь по лестнице в подъезд, в лифте, в прихожей, в кухне и в гостиной, принялась с азартом разбирать спор двух детских писателей земли русской, которые не на жизнь, а на смерть выясняли, кто из них самый великий. Мама переключалась с линии на линию, убеждала, отговаривала, цитировала, перечисляла фамилии других не менее великих писателей – современных знатоков детских душ. Немытая в свежей пижаме, отползая в свою комнату ко сну, грани прихватилась в прихожей, где стопками стояли недавно принесенные мамой книжные новинки и достойные внимания старинки – произведения одного из прозвучавших маминой речи авторов. Легла и принялась читать – при этом по пути к кровати не поленилась злобно пнуть ногой Тусин пакет с дурацкими романчиками для уборщиц. Он покосился. Разноцветные книжки выскользнули на пол. Пусть валяются, а грань почитает гарантированно хорошую книженцию. Но третий рабочий день так вымотал гранью, что ничего не успев понять в книжке, которую она взяла почитать, девочка уснула. Когда мама пришла ее проведать, то с гордостью за выбор дочери подняла с пола книгу выпавшую из руки уснувшей гранички Девочки с тонким литературным вкусом. Понедельник грани с презрением фыркнула, обращаясь к Туся. Это низкая мига. Нельзя опускаться до потребления подобного. Глимые твои книжки. Если они больше не нужны, давай их смело выброшу. Граня даже знала, где их выбросит. В театре с топкой сложат. Пусть порадуется квадратная уборщица, которая на полном серьезе грозила испортить ей актерскую карьеру, если она, Гриппина Градова, к ее драгоценному Гришеньке, будет приставать. Ой, ты, бози, бози мой, испугались! Хорошо, что Гриша, который по-прежнему жил в ее сердце, не догадывался, какие многочисленные есть защитницы его личной жизни и как они пытаются влиять на Граню. И как зло она высмеивает одну из них. Граня продолжала любить Гришу. Любить его было больно. А никакой боли ей сейчас не хотелось. Поэтому она отключила в своей голове и памяти опцию Гриша и рассказала своим друзьям историю про уборщицу, которая рыдала и умилялась, читая любовный роман для девочек. Гранин рассказ с удовольствием слушала вся тусовка. Забыв, о чем первоначально, шла речь. Но в полном восторге от граненного рассказа. Так смешно Агрепина чувствительную борщицу с рюмах и вина и книжкой под мышкой изображала. Туся тоже несколько раз усмехнулась. А когда грань закончила, только и сказала, что «приноси их». Больше не возвращалась к этой теме. Гранин авторитет в области литературы и искусства признавали все. Разваленные после знаменательного пинка по полу, книжки так и продолжали валяться. За укладыванием их в пакет Гранью застала вошедшая в комнату мама. С нескрываемым презрением, взяв одну из них на уголок двумя пальчиками, мама швырнула ее в пакет со словами «Уноси, Граня, поскорее из дому эту муклатуру. Я все думала, сколько же она будет тут валяться? И кто тебя только этой дрянью снабдил?» Ушла к себе чрезвычайно довольная дочерью. грани принялась поправлять брошенную книжку, чтобы она легла в пакете ровно, в общую стопочку. Потянула за краешек, книжка раскрылась где-то посередине. Текст привлек Грани на внимание, чем-то таким зацепил. Грани, положив голову на уже готовую к отправке Тусю стопку, сама не заметила, как улеглась на пол и принялась считать. Мама несколько раз заглядывала в комнату, удовольствие на ее лице сменилось сначала недоумением, затем раздражением. Потом она потребовала прекратить портить глаза, не считать лежа на полу. В момент, когда мама по делам уходила из дома, снова заглянула в комнату дочери попрощаться. Грани сидела за письменным столом и снова читала. Только уже другую книжку, но из той же оперы. Презрительно фыркнув мама удалилась на конференцию, посвященную проблемам детской литературы. А Грани читала, не переставая. «Счастливой, свободной от спектакля день уроки сделаны. Наслаждайся, девочка!» И она наслаждалась. Ее раненая душа хотела истории о чужом счастье. О том, что у кого-то сбывается такая мечта, которая сбыться-то и не может. Что это не проблема для кого-то. Не проблема, взаимная любовь. О том, как это приятно, когда тебя любят, и когда любишь ты, как приятно. Читала отличница Граня быстро. Одна книжка сменяла другую, вечер перешел в ночь, мама звонила несколько раз. С конференции она ехала в книжную палату, из книжной палаты на встречу с зарубежным издателем, у которого собиралась брать интервью. Сообщала, что задержится, потому что мероприятие проводится в ресторане. А она среди желающих это интервью взять будет не одна такая. Работает мама. Так что Грани весь вечер была предоставлена сама себе. Она ела, читала, читала и ела. В каждой новой книжной истории она пыталась поставить себя на место главной героини и переживала вместе с ней все происходящее. Что-то ее оставляло равнодушной, что-то заставляло бешено биться Грани на сердце. Какой-то текст вообще хотелось переписать, переправить, крикнуть героине «Подумай, не делай так, делай по-другому, и все у тебя получится». Какие-то повести кончались тем, что влюбленные расставались, и героиня девочка, разочаровавшись, оставалась ждать взрослой настоящей любви. Какая-то героиня приходила к пониманию, что любовь в ее возрасте не главная, если есть дружба. А к дружбе к этой прилагается часто что-то еще неуловимое, невыразимое, трепетное. За тех героев, у которых финал, описанный в книге «История оказывался счастливым», Грани была особенно рада. А те книжки, что ее потрясли, она спрятала под подушку, потому что не знала, как сделать так, чтобы то, о чем и о ком шла там речь, остались с ней навсегда, чтобы проживать и проживать эти славные истории. Да, она море всего в своей жизни прочитала, но про ровесников, про их любовь и отношения это казалось так вовремя. Книжки, одним словом, оказались разные по качеству в том числе. Разными авторами написанные, а не роботом. Потому что вообще все разное поняла Граня. Разные люди, разные у них жизненные коллизии... И поэтому разная любовь, а у нее миллионы и миллионы воплощений. Перед уборщицей стало стыдно. Даже если этой уборщице только показалось, что в детской книжке она узнала вариант сценария своей любви, это тоже здорово. Она, значит, может чувствовать. Старик, ты жил? Я так же мог бы жить. Эх. Серьезная девочка Агриппина Градова снова плакала. Даже теперь не совсем понятно почему. Ей так тем более непонятно. От невыразимой тоски какой-то, наверное. Тоски приятные и горькой, но в основном непонятной. Она даже улыбалась сквозь слезы, так и уснула. Заглянувшей ночью в ее комнату, мама не стала бережно убирать рассыпанные вокруг кровати книжки. Мама оставалась верна себе и тоже имела на это право. А я была не права. На следующий день в школе сообщила Туси Граня, которая никаких обещанных книжек обратно не принесла. «Ошибалась я. Книжки твои зачетные. Еще подержу какое-то время у себя, окей?» Тоси улыбнулась, ей было явно приятно, что главная интеллектуалка класса все-таки одобрила ее выбор. А Грани уже забыла про книжки. У нее к дружественным лицам было интересное предложение, которое она и озвучила, рассказав, наконец, то, что долго скрывала. Шок. Восемь раз шок. Плюс еще несколько шоков, потому что явно кто-то из одноклассников пусть часть ее рассказа о мюзикле да подслушал. миша смотрели все. В интернете. Только Граня с бабушкой, Бет свили и его старшей сестрицы ходили на спектакль вживую. Но чтобы Граня и пела там, работала. Это же за Гранью, Граня. Вот так вот спокойно туда попасть, актриса мюзикла? Но ну, работать это же трудно, но ну и замечательно-то как. Граня не поленилась и принесла в школу свой трудовой договор для убедительности. Его тщательно осмотрели, прочитали, Зет нашел в его экономически невыгодном. Но его быстро зашикали. «Идем! Было общее решение. С фанатизмом идем!» И только Катрин открыла в интернете афишу спектакля и показала на ней пресловутое 16+. «Да у меня актерские пригласительные!» — гневно воскликнула Граня. «Идут они лесом со своим 16+, так что пропустят, не переживайте!» До цензуры мы пока не дожили. Мрачно порадовался Шпрехер. И так всегда мрачный. «Веселитесь в надежде, что наши родители-демократы ее не допустят». А допустит, свалим из страны, — хмыкнул Иванко. Так что пусть родители зарабатывают столько, чтобы каждому из нас бабла на покупку личного острова хватило. На моем острове 16+, плюс и всего остального точно не будет. Да ты сам лучше зарабатывай, — предложила Ольга. Попробуй вдруг понравится. Сама у нас пусть Граня зарабатывает, — улыбнулся Иванко. А я буду нагло, цинично и лениво наблюдать за этим. Я у вас такой. Да, из темноты зала сегодня снова смотрел Гриша, свидетель Граниного позора. И так будет всегда, пока оба они работают на данном проекте. Будет так. Грани смотрела в эту же самую темноту, которую огни рампы превращали в четвертую стену. Смотрела смело. Раз это будет всегда так, она привыкнет. Уймет стыд и боль. Пусть мама у Грани бешеная, но она научила ее сдерживать свои эмоции. Неумение сдерживать себя происходит от недостатка воспитания. Грани это на всю жизнь запомнила. И сдерживает. Она Грани сильная. К тому же... Сегодня из этой же темноты на нее смотрят и друзья, они пришли все, восемь человек. Восемь входных это оказалось несложно, если следовать предложенной Мартой схеме. К тому же все всегранины гости порывались купить билеты самостоятельно и сделать кассу проекту. Процент от этого маленький, но пойдет и грани. Но отказались от этой мысли, купить можно все, но попасть на спектакль, как приглашенное актером лицо. Шик! И пусть в общем стройном хоре «Дев 16 ветров» никто не сможет выделить лично Граниного голоса, ничего. Друзья оценят красоту спектакля. Агриппина Градова пела, как всегда, чисто и вдохновенно. Третий с краю от правой кулисы харистки преподнесли сегодня восемь букетов. Вместе с исполнителями главных ролей, которые традиционно получили столько же. Ну или, конечно же, больше. Грани стояла счастливейшая, улыбающаяся, красивая. А уже по телефону, который после спектакля она включила в гримерке, все по очереди друзья кричали ей. «Гордимся, одобряем, придется школа! Вплоть до первоклассников поднимем, пусть все знают! Успех, Краня!» Родители разбирали всю компашку, поджидая в машинах, развозили по домам. В ожидании Грани даже тянули жребий. Кто именно везет домой актрису больших и малых императорских театров? Выиграла Катрин. Гранин папа, подписанный на доставку дочери домой после спектакля, сегодня никак не мог этого сделать. Как раз в это время проходила презентация книги одного знаменитого писателя. Без великого оценщика творчества акция была бы не акция. Так что папа предложил прислать за грани такси. Ну какое такси, если вокруг столько желающих? И когда наконец на улице появилась грань со своими букетами, ее ждал еще один сюрприз. Родители Катрин, загрузив актрису и ее цветы в машину, заявили, что сегодня лучший вечер для того, чтобы рассказать маме правду, и что они берутся, о Гриппине в этом помочь. Грани сидела в машине, пока папа и мама катрин укладывали букеты. Наблюдала, как умчались, помахав на прощание этой Вилли на роскошном Лексусе Зедовской мамы. Как Тусина бабушка загнала в свое авто Тусю. Бет и Ольгу, которые до этого бросались с мерзшимися кусками снега и гонялись друг за другом. Вот мрачный папа Андрея на черном скромном мустанге увез мрачного же... аскетичного Андрея, очень на самом деле благородного и справедливого человека. Вот Иван Коза, которым предки прислали машину с водителем, высунул в окно голову и руку, орет что-то, Машет. Чудные у грани, друзья, но они есть. Это же счастье! Да и все вокруг нее счастье, а сейчас еще и с мамой наладится. Какие решительные родители у Катрин! Как их отблагодарить? Только бы все получилось! Грани понимала, что с каждым днем запутывается в своем вранье, усиливает вину перед мамой, но. Конечно, маме позвонили заранее и сообщили, что вот таким вот поздним вечером Грани скоро пожалует домой с подругой и ее родителями. Родители Катрин, Гранин и маме сказали, что едут с веселым сюрпризом, поэтому встречайтесь с тортом. И когда шумная компания, шурша цветами и частично подметая ими пол, валилась в квартиру, в гостиной был накрыт стол к чаю. Ночному расстыльному, который привез Мега торт, даже звонить в дверь не пришлось. В нее еще входил последний гость. И маме все рассказали. Да, за последний месяц мама узнала о своей грани много нового, но что бы такое? Исполнившаяся мечта, певичка, интеллектуальное развитие – все это так плохо сочеталось. И все имело отношение к граничке. Но ослепительная красавица мама Катрин за чаем, Так расписала граниной маме прелести и преимущества богемной жизни, она занималась оказанием спа-услуг вип-населению, поэтому многое повидала, что Маргарита Поломарчук, известный литературный критик, призадумалась. Отметив, что обстановка в доме будущей Примадонны мирная, гости поспешили откланяться. Мама и Грани уместили торт в холодильнике, вымыли вместе чашки блюдца. «Мама, так ты придешь на мой спектакль?» Заглядывая маме в глаза, спросила Граня. Мама выдержала паузу. Грани показалось, что она все это время боролась с собой. А не просто изображала загадочную деловую женщину, которая вспоминает плотный график своих будущих дел. И с робкой, но все равно ренивной надеждой спросила. «Скажи, а папа...» Он уже смотрел, как ты в спектакле поешь. Нет, мама. С удовольствием сообщая, маме правду выдохнула Граня. Да она не ошиблась в своих предположениях. Я первая, я первая, оказалась, дай волю, и запрыгает, закричит на серьезная мама. Я его обошла, обграла, меня Грани больше, больше, больше любят. Друзья распиарили Граню. Рядовую харистку из мюзикла и по школе во всех социальных сетях. Так что она так и проходила теперь под меткой «Будущая великая певица». Это было приятно. И особенно в день, когда на спектакль пришла мама, осознание собственной значимости было важным. Очень важным для Грани. Мама критик. Вот она сейчас накритикует, вот будет безжалостно. Попснее во всех жанрах она не давала никаких поблажек. Грани тряслась своей гримерочной. До начала спектакля было еще почти час. Вокруг шумели девчонки. Обычно эта возня и суета перед спектаклем очень нравилась Грани. Она ныряла в эти волны и бурлила вместе со всеми. Наслаждалась. Но сейчас. «Мама, мама, мама». Она заказала одно приглашение. На спектакль мама придет в полном одиночестве. Ни подругу никакой не возьмет, ни писатель из глубинки. Чтобы московским зрелищем порадовать, ни коллегу-критика, и тем более никакого ухажера. Грани понимала ее. Мама хочет осторожно разведать сама, что собой представляет то, в чем участвует ее девочка. Если у убожество и позор, тихо замолчать это, как будто она никуда не ходила и граничка ни в чем подобном и вовсе не поет. А если же что-то приличное, то обязательно развонить об этом во все колокола. Ну такая у Грани мама была. А уж что она Грани самой выскажет в случае неодобрения, даже представлять не хотелось. Вот девочкой и дрожала сидела. А тут еще в гримерную заглянула Марта Мраморова. Выцепила взглядом Граню, поманила ее за собой в коридор, захлопнула дверь. Грани и так, чуть живая, подошла к ней на слабых ногах и чуть слышно прохрипела. «Что-то случилось?» Марта с интригой посмотрела на гранью и сказала. «Сбегай на первый этаж, туда к вахте, там тебя ждут. Только быстро, чтобы в пятнадцать минут туда-обратно, ясно?» Ясно-неясно, ясно, но Грани побежала. В пустом широком коридоре было тихо. Чуть слышно копошился за стеклом своего поста вахтер. А посередине коридора стояла, поблескивая металлом колес, Гришина коляска. С самим гришей на борту граня улыбнулся гришей на своем железном коне подъехал к грани почти вплотную не убегай погоди грань действительно хотела взмахнуть воздушным одеянием и умчаться прочь не хватало ей еще и по этому поводу мучить свою без того растревоженную ожиданием маминой оценки душу но гриша опередил ее быстро но осторожно схватил за руку и протянул грани горшочек с цветком вернее с младенцем цветка я хочу тебе подарить — проговорил Гриша, глядя девочки в глаза. — Он вытянется, а потом расцветет. Это гиацинт. — Я знаю. Пробормотала грани чуть слышно. — Ты поставь его у себя в гримерной. — Ладно? — продолжал Гриша. — Пусть он у тебя тут живет. грани я желаю тебе тоже пробиться, вырасти великую актрису. Просто великую. — Чтобы ты пела в ласкала в Большом театре. В Метрополитен Опера. Да везде и будь счастлива. — Спасибо сжимая горшочек с гиацинта, прошептала грань, сдерживая слезы. «Да, будь обязательно счастлива!» Блестя прекрасными карими глазами, повторил Гриша. «И спасибо тебе!» «За что?» «За любовь!» «Что вот так взяла и сказала о ней!» признался Гриша. «Ты смелая, маленькая, настоящая!» Он снова взял Граню за руку, крепко пожал. Грани молчала. «Беги!» Прервав молчаливую паузу с улыбкой, воскликнул Гриша. «Спектакль скоро!» «Трудитесь!» Граня засмеялась, услышав рычащее трудовое слово, которое так часто у них тут повторялось. «И ты будь счастлив, Гриша!» От всей души пожелала Граня. Подхватила развивающиеся одежды и аккуратно держа цветок умчалась. Гримёрной поставила нежданный подарок у своего зеркала. Когда все отвернулись, поцеловала сжатые в зеленый кулачок крепкие листья. На счастье. Да, на счастье. «Пусть счастье расцветет из любви. Пусть расцветает!» И пусть теперь славный Гриша смотрит на нее. Грани не будет стыдно. Никогда. Девы «Шестнадцати ветров» подпевали Богу Эн-Лилю самыми чистыми, самыми нежными голосами, которые, казалось, только бывают. Грани пела вместе со всеми. Пела для своей мамы, в первую очередь для нее. И только уже во вторую ради общей картины спектакля. Ей очень хотелось, чтобы «Нежный ветер», о котором пел сейчас хор, принес любовь и полное счастье в мамино сердце. Пусть мама живет легко и радостно. «Я люблю тебя, мамочка!» кричала Грани на поклоне. Хоть мама из зрительного зала не могла ее слышать. Они встретились уже на улице. Мама дождалась Грани у служебного входа. Мама, ну что, что?» Заглядывая маме в глаза, изо всех сил стараясь понять, что мама сейчас скажет, как отреагирует срывающимся голосом, повторяла Грани. У нее даже дыхание сбивалось. «Одобрит, не одобрит, что сейчас будет?» Мама обняла Граню. Мама плакала. Улыбалась и плакала, это было видно на темной улице, освещенной искусственным светом фонарей. Умница ты моя, умница, повторяла мама. Девочка почувствовала, что ноги ее будто отрываются от земли. Голова ее закружилась. Хорошо, что мама не переставала ее обнимать, а так бы граня просто упала. Долгое, напряженное ожидание прекратилось. Мама одобрила. Они медленно брели по бульвару. Значит, мы будем теперь работать в этом направлении. Деловито говорила мама, надо учиться, выберем самое престижное учебное заведение. Про гнисенку ты мне свою не говори. Я сначала сама прозондирую почву, подниму все свои связи, все выясню. Тогда и будет видно, где и какого преподавателя нам искать. «Мама, ну мама, я хочу все сама!» Ошарашенная таким маминым напором сказала Граня. «Я смогу! Мне не хочется ни с какими связями!» «Хорошо, хорошо, посмотрим», – быстро согласилась мама и далеко в пространство громко и торжественно произнесла. Агрипина Градова! Градова Агрипина! Красиво! Пой, моя девочка! Я буду тебя поддерживать!» Граня вздохнула и подумала, что, наверное, мама почувствовала возможность сделать из дочки медийную личность и как возможность переплюнуть папу. И раз сама не шмогла, или все-таки это не так, горы свернем!» Тем временем продолжала развивать свою мысль мама. «Внешностью начнем заниматься, будем тебе лепить идеальную фигуру и живем папочки на наследство». Мама хлопнула гранью по попе. «Красавицей будешь! Думаю, мама твоей подружки Катя поможет нам в этом направлении». «А как же интеллектуальное развитие?» Хитро поинтересовалась Граня. «Интеллигентный человек должен зарабатывать своим». В этом плане я за тебя спокойно. Перебив грань, беспечно отмахнулась мама и мечтательно посмотрела вдаль. Планы, планы, планы. светлых с граней будущего вовсю роились в ее креативной голове. Ты отличница, это навсегда. Отличницы всю жизнь во всем первой и всю жизнь пополняют копилку своих знаний. Проверена на себе моя девочка. Грань с сомнением, но весело фыркнула. Ну, вот откуда у мамы такая уверенность, что она непременно маму в этом повторит? И тем не менее, мечтать и планировать прекрасное будущее оказалось очень приятно. Папин развод был в полном разгаре. Шел раздел имущества, нажитого во время брака. Папа переехал на съемное жилье, потому что их прежняя квартира все еще не была никем куплена. Света и папин сынок отправились к Светиным родителям. Так что теперь папа ездил в гости и к маленькому мальчику. На встрече с Граней, понятное дело, времени оставалось совсем мало. Однако сегодня папа пришел, наконец, посмотреть Гильгамеша, Посмотрел спектакль, прокомментировал. Тихим, грустным голосом, но все так же остроумно. Возле машины, на которой папа собирался доставить гранью до дома, девочка протянула ему небольшой сверток. Было видно, что это несколько нетолстых книжек. «Папа, это тебе подарок», — сказала Граня. «Скоро Новый год, ну и вообще...» Папа смутился. «Я сам должен был тебе что-то подарить», — неловко засовывая стопку под мышку, проговорил он. «Только не знаю, что...» И ничего сейчас по поводу новогодних этих подарков в голову не лезет, хоть ты расшибись. Может, ты сама намекнешь? Папа!» Грани прижалась к отцу. Повтори мне собственное счастье. Вот будь счастлив, как-нибудь будь!» Папа вздохнул. «А мой подарок этой книжки. Прочитай обязательно!» Продолжала Грани, отстранившись от папы, глядя ему в лицо. «Книжки про любовь. Она есть, папа, и у тебя будет. Прочитай. Ты же доверяешь моему мнению!» «Доверяю, грушище!» Папа шлепнул себя по лбу, замер и раздраженно замотал головой. «Веришь, ничего не могу придумать!» грипина, «Да, так обещаешь прочитать?» «Обещаю!» «Ну вот как раз прочитаешь, это и будет мне подарком!» Улыбнулась Граня. На днях добрый друг Шпрехер сделал аналогичный подарок и ей. Доставил на дом книжный сериал фэнтези. Сказал, прочитать обязательно!» Что типа не пожалеешь, что можно было, конечно, спокойно скачать, но в бумажном варианте читать прикольней. И что Граня непременно сама в этом убедится. грань пролистала пару томов, увидела, что там фигурируют какие-то колдуны, которые гоняют по Москве на БМВ и верхом на управляемых электрошоком летучих зверюгах. Ручные пегасы, волшебные напульсники. Выдумляндия. Поняла, что ничего не поняла, посмотрела на обложки фамилию автора, вспомнила, что этот автор стабильно прописался у мамы, ее коллег-оценщиков в полном и абсолютном игноре. Поблагодарила Андрея, подсевшего на это странное чтиво, обещала откомментировать прочитанное. И, конечно же, снова провалилась без удивления и восторга. Потому что книжки оказались не то, что интересными, а просто такими, что даже не зная, что делать после этого. Так что папе, если он захочет ознакомиться с тем, что нравится читать детям страны, в которой он живет, придется после первой партии книжек получить от умной дочки вторую. И так далее. Большая елка переливалась огнями. Телевизор радовал яростно позитивными клипами. Был поздний вечер, но всего сутки оставались до Нового года, а потому компания беспечных школьников расположилась в просторной гостиной огромной квартиры, Иванко Чарников принимал гостей. Все уже устали отдыхать, есть и пить, поэтому просто сидели, вяло комментируя безобразное исполнение одних певцов и певиц и скупо поощряя качественную работу других. Наконец к друзьям присоединилась и Агрипина. Такси примчало ее к Иванку в гости, едва закончился мюзикл. Уставшая Граня плюхнулась в кресло и, облизнувшись, приняла большую тарелку с едой и стакан, забитый льдом и мятной ботвой. Но ни поесть, ни попить, ни начать рассказывать про то, как отыграла сегодняшний спектакль, девочка не успела. Глямкнув в кармане телефон, на экранчике которого грани увидела папа. Прочитал Грушенька. Слишком уж взволнованным голосом начал папа. Понравилось. Это очень хорошие книжки. Я выбрала. Для тебя самые лучшие. Грани размолновалась сильнее папы. Отличные. Грани показалось, что папа даже шмыгнул носом. Или это всего лишь действие лучшего лекарства для грустных мужчин алкоголя? Папа, ты где? Осторожно спросила девочка. С тобой все в порядке? В порядке, в порядке, не волнуйся. Уже бодрее заговорил папа. Я на телевидении. У меня тут большое окно между съемками. В общем, поживем мы еще. Я люблю тебя, моя умная девочка. И книжки твои отличные. Это же целое явление. И знаешь что? Я напишу об этом.